Глава вторая. На неуклюжих сенах я иду к ресторану, где сегодня проходит какая-то светская тусовка. Радует, что Шахов назначил встречу в людном месте. Пока ехала в такси, немного погуглила про Григория Игоревича. Его внешность тоже внимательно рассматривала. Не в моём вкусе. Либо фотографии попались не совсем удачные. Да красавчика Семерхолдера, да хотя бы до бояшки Клуни Шахову далеко. Тем более до моего Миша. Встряхиваю головой. Не хочу думать в этот вечер о муже. Психолог мне, безусловно, помогла, но не настолько, чтобы захотелось вернуться к жизни после такого страшного потрясения. Иногда думаю, что частичка меня разбилась вместе с тем самолётом, в котором был муж. Достав из сумки зеркало, промакиваю салфеткой уголки глаз, в которых начинает собираться влага. На мне сейчас тонна пудры и румян, чтобы скрыть серый оттенок лица. Я по-прежнему мало сплю, хотя по Мише почти не плачу. Теперь стала переживать из-за дел фирмы и плохого самочувствия бабушки. Кто ж не знаю, моя это заслуга или Эльвиры Арнольдовны, что фокус внимания сместился на другие вещи. Но кажется, мне впрямь стало капельку легче принимать такую реальность. Администратор при входе задерживает взгляд на моём декольте и лишь потом спрашивает фамилию. Нина настояла на откровенном наряде. Сама бы я ни за что не отважилась надеть это платье на встречу с незнакомцем. Грязных предложений Монастырского хватает. Но, скорее всего, другого шанса привлечь внимание Шахова не будет. Да и встречают, как известно, по одёжке. У меня она сегодня очень впечатляющая. Дунаева Агния. Называю своё полное имя. Григорий Игоревич Шахов назначил мне встречу на восемь. Проходите. Администратор указывает взглядом, куда идти. Каблуки звонко цокают по коридору. Я очень сильно волнуюсь. Администратор ждёт, когда расположусь за столиком, интересуется, буду ли я делать заказ сейчас или позднее, вкратце рассказывает о мероприятии, которое проходит сегодня в стенах заведения, после чего оставляет меня одну. Шахов не торопится появляться в ресторане, сильно опаздывает. Я набираю нини и хочу спросить, точно ли встреча назначена на восемь. Как вдруг замечаю высокого мужчину, который приближается к столику. Идёт уверенной походкой через весь зал, разговаривая с кем-то по телефону. С картинкой из интернета у Шахова, а это именно он, мало общего. По крайней мере, от снимка не исходило такого давящего напряжения. И глаза. Взгляд у Григория Игоревича, такой, будто он хочет содрать кожу и добраться до самых потаённых уголков души, узнать все секреты. Я сбрасываю вызов, наблюдая, как Шахов подходит вплотную к столу. Завершив разговор, убирает телефон в карман пиджака. Садится не спешит. Внимательно смотрит на меня сверху вниз. По непроницаемому выражению лица ничего невозможно прочесть. Телефон в руке начинает вибрировать. Я едва не роняю его от неожиданности. Сбрасываю звонок подруге, затемняю экран и прячу сотовый в сумку. Вспоминаю о монастырском и его амбалах, о бумагах, которые принесла с собой, бабушке и бессонных ночах. Отчаяние толкнуло на безумный шаг, поэтому я здесь. Завтра слишком туманно, и может не наступить вовсе. Не стоит об этом забывать. Агнель Львовна, набравшей смелости, протягиваю Шаханову папку вместо руки, потому что его разглядывание отгоняют меня в краску. Григорий Игоревич, представляется он и наконец-то садится за стол. Больше не нужно высоко задирать голову, но когда наши глаза оказываются на одном уровне, я вдруг испытываю ещё больший дискомфорт. Нет, и близко ничего общего этот мужчина не имеет с тем, что я видела на снимках. Да их и было очень мало. Пристальный взгляд по-прежнему сканирует моё лицо. Шахов берёт папку и откладывает её на край стола. Если они против, то сначала поужинаем, а потом поговорим о деталях. Я очень голоден. Да, конечно, киваю я. Шахов жестом подзывает официанта, просит принести бутылку красного вина и два стейка. Я продолжаю наблюдать за ним, снова вспоминаю снимки из интернета. В какой-то беседе Шахов признался, что не позирует для фото и не даёт интервью. Интересно, почему? Бумаги изучают юристы и финансовый отдел. А сейчас мне бы хотелось услышать суть проблемы. Раздаётся его холодный баритон и фамилии людей, которые доводят до отчаяния и угрожают. Стойко терплю тяжесть тёмного взгляда, который всё-таки опускается к моему докальте. Правда не надолго. К нам подходит официант с вином и разливает его по бокалам. Шахов смотрит на меня в упор. Выпей. Звучит как приказ. Мне не нужно повторять дважды, тем более я и впрямь сильно нервничаю, а алкоголь всегда действует расслабляюще. Неураз, даже как сыворотка правды. Делаю два глотка. Чувство неуверенности притупляется почти сразу же. Сегодня я не успела ничего поесть. Очень обнадеживает, что человек напротив ведёт себя спокойно и уверенно, не давит, даёт время. Только сейчас вдруг осознаю, что весь предыдущий месяц я постоянно чем-то занималась, куда-то бежала, что-то планировала, лишь бы не думать о Мише. Даже к священнику сходила на исповедь, что она мне совсем не похожа. Несколько месяцев назад умер отец, муж погиб. Когда немного пришла в себя и вступила в наследство, Поняла, что дела фирмы идут не так хорошо, как это казалось при жизни близких людей. Возможно, я бы и дальше пыталась справляться сама. Нашла инвесторов, но монастырский помешал моим планам. «Как ты на меня вышла?» — вкратчиво спрашивает Шахов. «Нина Артёмова, мой юрист, собрала необходимую информацию. Узнала номер телефона вашего помощника. Стараюсь, чтобы голос звучал максимально ровно, но слышно, как он дрожит. Даже не знаю, что нервирует больше. Спокойный вид Шахова». или то, что скрывается за этой невозмутимостью. Человек, сидящий передо мной, опасный хищник, будет молча наблюдать до последнего, а в самый непредсказуемый момент вцепится зубами в горло. Хочешь столкнуть нас с давним знакомым лбами? Правильно я понимаю? От тона, на котором Шахов произносит эти слова, грудь опаляет приступ учащённого сердцебиения. Монастерский требует невозможного. Я не готова отдать дело своего отца и мужа. Сейчас это мой единственный заработок. Намеренно не говорю, что не только заработок. Бизнес и работа помогают справляться с душевной болью. А мне значит готово отдать? Никому не готово, отрицательно качаю головой. Я пришла обсудить сделку и её условия. Мы с командой разработали бизнес-план. После привлечения инвестиций прибыль может выйти на новый уровень. Однако без посторонней помощи и денег нам не выжить. Но речь именно о помощи. Делаю акцент на этом слове, а не о полном поглощении фирмы. Желательно с гарантиями, что я продолжу её возглавлять. Целая и невредимая. Мы готовы отдать половину акций и впоследствии перечислять вам 50% прибыли с условием, что будем под вашей защитой и нас перестанут прессовать. Давления со всех сторон очень много. Одной мне не справиться. Официант приносит заказ. Шахов берёт в руки нож и вилку, режет свой стейк и отправляет в рот кусочек мяса с кровью. выглядит впечатляюще. По коже бегут холодные мурашки от этого человека. Я обращаю внимание на кисти его рук. На одной виднеется шрам, который уходит под манжету рубашки. Шахав замечает, что разглядываю, смотрит в ответ и ест мясо. Съедает всё до последней крошки. Почему не притронулась к еде? интересуется он. Не ем мясо с кровью. Григорий Игоревич берёт салфетку, вытирает рот и кладёт её обратно. То есть твоё предложение заключается в том, что при удачном инвестировании в обмен на проблемы с монастырским я получаю 50% прибыли. Киваю. А при неудачном? Кажется, я замечаю блеск в его глазах. Телефон Шахова заливается звучной трелью. Григорий Игоревич смотрит на часы, отвечает, что задержится и чтобы начинали торги без него. Отложив мобильный, поззывает официанта и просит принести счёт. повылечим процент прибыли, и я начну работать лучше, отвечаю на его вопрос. Лицо и плечи сковывает напряжение над взгляды Шахова. Я с водителем. Куда себя отвезти? Не стоит, я доберусь на такси. Шахов опять смотрит на меня в упор. Адрес, повторяет таким тоном, что я не решаюсь перечить. Пусть везёт, раз так хочется. Может, дорогу ещё что-то успеем обсудить. Называю улицу и дом. Шахов встаёт из-за стола и берёт папку. Я вскакиваю следом. Иду за Григорием Игоревичем на улицу. Ощущаю себя странно. То ли это действие вина, то ли понимание, что Шахапов, похоже, заинтересовало моё предложение, и он его обдумает. В противном случае оставил бы папку на столе и не стал предлагать подвести, правильно? Я сажусь на заднее сиденье. Шахапов располагается рядом. У его от туалетной воды приятный запах, но всё равно прошу водителя открыть окно. Жду, что наша беседа продолжится. Но Григорию Игоревичу опять звонят. Он обсуждает с кем-то предстоящую конференцию, затем отдаёт поручение по новой сделке и заканчивает говорить аккурат в тот момент, когда машина подъезжает к моему дому. Шахов выглядывает в окно буквально на пару мгновений, после чего поворачивается. Собираюсь уточнить, на какое решение мне рассчитывать, но Григорий Игоревич опережает. Завтра я улетаю в страны на пару дней. когда вернусь, сообщу, где и во сколько ты будешь меня ждать. В районе Солнечного сплетения поднимается вихорь. Это ведь не то, о чём я подумала. Хочу сказать, что предложение ограничено лишь пакетом акций и процентами. Но в этот мгновение дверь с моей стороны распахивается. Водитель услужливо подаёт руку. До свидания, Агния. Прощается Шахов, возвращая внимание к своему вновь звонящему телефону. Позвоночник прошибает озноб. от ощущения надвигающейся опасности. Да, я сама добивалась этой встречи и просила Шахова о помощи. Только совершенно другой.